Глава пятнадцатая. Ручка в ручке. Ох, и странные пособия мне купила бабушка. Первая книга была, строго говоря, даже не учебником. Так, раскраска с цифрами и буквами. Но учебник больше смахивала вторая — энциклопедия обо всём на свете. «Это для окружающего мира», — объяснила бабушка. «Видишь, какие картинки красивые. Только не бросайся заучивать с ней всё подряд». «Поверь мне, знание — не сумма заученных фактов. Ничего страшного, если она не запомнит всех птиц Африки или хищников тайги. Гораздо важнее пробудить интерес. Лучше всего по теме из энциклопедии найти сказку. Например, «Посмотрели вы на леопарда?» Проверь, какие сказки про него какой народ сочинил. Сухие факты в голове не держатся. А вот образы... «Откуда ты все это знаешь?» — изумилась я. «Ну, а тебя к школе кто готовил?» Засмеялась бабушка. «И гусю. Ведь известный факт, что образы запоминаются ярче фактов. А ты думаешь, почему я английский спословец и рецептов учить начала?» Как, впрочем, и все остальные языки. «А первая книжка?» С сомнением спросила я. «Чем может помочь обычная раскраска?» «Если ребенок не берет информацию со слуха, обучай через руку». — наставительно сказала бабушка. — У нас в пальцах миллион нервных окончаний. По ним информация в мозг бежит. Так какая разница, через уши или через пальцы? Всё это — тело. Всё это — память. Так что карандаш в руку и вперёд. Крепко взяли, ручки в ручки. — Что это, Мария? — Да так, ерунда одна припомнилась. Честное слово, я очень хотела извиниться перед Розой Васильевной. Но она при виде меня сделала обиженный вид. Губы поджала так, что они стали у неё размером с фундук. Как говорит мой папа, на кривой козе не подъедешь. Я и не стала пока подъезжать. Поспешила к Дане с новыми книжками под мышкой. Данка первым делом схватила энциклопедию. К своему восторгу обнаружила там мышей. «Почитай мне про них», — попросила она. «А сама?» — ласково спросила я. «Нам ведь нужно и читать учиться». «Нет, сама не хочу. Это же не сказка, а всё равно интересно». Я мысленно пообещала себе найти, распечатать и притащить на следующее занятие сказку про мышей. Только шрифт надо будет сделать огромным, чтобы, да, легко было читать и длинные слова убрать. У меня в голове словно открылось потайное отделение, откуда полезли наперебой удачные идеи, связанные с обучением. А все потому, что Дана увлеченно рассматривала энциклопедию. И значит, у меня получалось заниматься с ней окружающим миром. Красота!» Через некоторое время я осторожно взяла энциклопедию у нее из рук. «Ну, подожди!» — заныла Дана. «На самом интересном месте. Там нарисовано, как какие-то красные жучки откладывают яйца». «Погоди!» — нахмурилась я. «Это ведь божья коровка». «Божья?» — изумлённо спросила Дана. «Коровка? У неё есть маленькие копытки? А божья почему?» «Ты не знаешь божью коровку?» — изумилась я. «Да, я самая глупая в классе», — надулась Дана. «При чём тут твой класс?» — отмахнулась я. «Ты что, летом на даче никогда не была?» «Нет», — наморщила лоб Дана. «Мы летом ездили в Испанию». «А что?» Я схватилась за голову. «Чего еще не знает Дана? Чем отличается береза от тополя? Как пахнет шиповник? Как кусаются осы?» Впрочем, в Испании осы наверняка есть. На миг я зажмурилась и вспомнила ромашковое поле у нас на даче. Летом я пряталась там от маленького гуси. Он бегал и кричал «Мася! Мася!» А я тихонько лежала в зарослях, вся перепачканная пыльцой. Ромашковые стебли щекотали мне лицо, а пышные облака бежали над головой, переговариваясь и посмеиваясь на ходу над незадачливым гусей. А разглядывать причудливые колечки дождевых червей в майской луже. А споткнуться об огромный подосиновик, который вырос прямо у калитки. А старые книжки, которые свозят на дачу из всех домов, а ты перелистываешь их страницы и вспоминаешь, вспоминаешь. А сладкий запах. Весной — от черёмухи, в августе — от сливового варенья. А свистульки из стручка акации. А ещё бывает, перед дождём крикнешь взрослым, «Как же смином пахнет!» А кто-нибудь умный, обычно бабушка, обязательно поправит. «Это не Жесмин, а чубушник обыкновенный!» А поймать липкого лягушонка, который неожиданно выпрыгнул из твоего сапога, зажать в ладонях и прислушаться, как он там перебирает лапками. Бедная Данка, как может быть счастлив человек, который никогда не проводил лето на даче? Ни разу не обжигался крапивой, не ловил кузнечиков или майских жуков, не рвал смородину с куста, не носился босиком под дождем. — Ладно, — пробормотала я, убирая энциклопедию и доставая раскраску. — Я поняла. Нам надо начать сначала. А пока давай-ка займемся этим пособием. — Может, лучше поиграем? с надеждой спросила Дана. «В этой книге можно рисовать». «Я не люблю рисовать. Ты что, забыла?» Я фыркнула. «Выходит, кое-что эта забывчивая мамзель все-таки помнила. Это не совсем рисование. Тут нужно выполнить задание, как...» «Вдруг меня осенило». «Как у твоей мамы на работе». У Даны загорелись глаза. «Правда?» «Конечно», — уверенно продолжила я. Она также работает с цифрами и с буквами, то есть не с отдельными буквами, со словами. Но она точно работает с бумагами. «И я буду!» — Дана выхватила пособие у меня из рук. Занимались мы не слишком долго. Я так радовалась Даниной искорке интереса, что боялась ее переутомить, поэтому вскоре забрала у нее карандаш и закрыла книгу. «Я хочу еще!» — запротестовала Дана. «Знаешь...» «С книгами, как с едой. Если переешь один раз, потом долго есть не хочется. Нагуливай аппетит для следующего занятия». Дана хихикнула и сделала вид, что хочет откусить кусок от книги. Я шутливо пригрозила ей и убрала в сумку энциклопедию. А когда потянулась за пособием, Дана спрятала его за спину. «Можно розочки покажу?» В прихожей царил жирный масляный запах. У нас в квартире так пахло, когда папа натирал лыжи. Надо же, мы с ним когда-то вдвоём ходили на лыжах. А теперь почти не разговариваем. Сидя на корточках, Роза Васильевна начищала до блеска Данины синие башмаки. Она сменила халат на привычные чёрные лосины и футболку ядовито-розового цвета. Широкую спину Розы Васильевны перетягивали завязки фартука, а возле ног аккуратным рядочком были выставлены разноцветные коробочки с кремами для обуви, разложены щетки и тряпочки. По одну сторону стояли начищенные туфли, ботинки и сапоги, по другую — блеклые, ожидающие своего часа. Роза Васильевна брала их по очереди, подносила к глазам, как врач — Внимательно исследовала поверхность, выбирала щётку и крем и принималась чистить. У зеркала отдельно от всех гордо высились полусапожки Ирены из крокодиловой кожи. Наверное, им предназначался серо-зелёный крем в высокой баночке. Мои пыльные кроссовки сиротливо жались друг к другу на половике. На тумбочке перед Розой Васильевной лежал её мобильный телефон, на котором был открыт YouTube и крутился ролик о том, как нужно чистить обувь. «Розочка!» — Дана напрыгнула на нее сзади. «Ты что?» — рассердилась Роза Васильевна, потеряв на секунду равновесие и едва успев опереться о шкаф. «В могилу меня свести хочешь? Подожди, на паузу поставлю». Она протянула руку к телефону. «В могилу не хочу!» — пролепетала Дана и тут же сунула Розе Васильевне пособие так близко, словно предлагала его понюхать. «Посмотри, Розочка, это я все сама делала. Я работала, как мама. Видишь, тут цифры. А тут я считала, сколько чего, и раскрашивала». Я попыталась скрыть торжествующий вид и направилась к своим кроссовкам. «Это откуда ж у тебя такая книжка красивая?» — прищурилась Роза Васильевна. «Мне Маша дала». «Так тебе, учительница, книгу дала» холодно сказала Роза Васильевна, с кряхтением поднимаясь. «А ты ее, ишь как, смразила!» «Я... что?» — упавшим голосом спросила Дана. Я молча забрала у нее раскраску, молча взяла деньги и сунула в сумку. Наверное, я объяснила бы Розе Васильевне, что Дана вовсе не портила книгу. Это специальное пособие, в котором можно рисовать и писать, но она сказала такое гадкое слово, от которого меня передернула. Она ведь специально его произнесла, чтобы меня уколоть. И смотрела она не на Дану, и не на меня, а на мои кроссовки, которым не было места среди блестящей хозяйской обуви. — Да, Марья Николаевна? — подняла на меня глаза Роза Васильевна. Я напряглась, ее взгляд не сулил ничего хорошего. — Испанским-то вы сегодня занимались, а то денежка немалая. «За два занятия!» «Ни одно!» Это было сильно. Я смутилась так, будто меня поймали за каким-то неприличным занятием. «Я могу отдать сдачу», — промямлила я. «У меня, кажется, есть пятьсот рублей. Если не с собой, то в следующий раз при...» «Да не нужно!» — усмехнулась Роза Васильевна, наслаждаясь моим замешательством. В следующий раз два испанских проведёте и делов. Пошли, Дана Андреевна, пора наше кино смотреть. Только вон те ботиночки твои, дочищу. Да — Это обязательно? — капризно протянула Дана. — Конечно, цыпонька. Кто в пыльной обуви ходит, себя не уважает. Всего хорошего, Марья Николаевна. Мерзкое слово Розы Васильевны весь день сидело в моей голове, отравляя все вокруг. И бабушкин шотландский пирог с картошкой и мясом, и мое домашнее задание. Радость от первого удачного занятия померкла, прогоркла и стала похожа на пирожное, в которое вместо сливочного масла положили крем для обуви. Синий-серый крем. А поздно вечером мне позвонила Ирена. Во мне встрепенулась надежда, что Дана рассказала маме, как работала с цифрами, подражая ей, Но выяснилось, что Ирена только едет домой. Я глянула на часы половина одиннадцатого. Не повезло Дане, вряд ли она сегодня увидит мать. "Я всё думаю про стихотворение", начала Ирена. "Я тоже", обрадовалась я. "Давайте не будем его учить, а там есть забавные строчки. Ручка в ручке", продолжала Ирена, не слушая меня. "Да уж", хмыкнула я. "Очень забавные. Я уверена," что будет удачным решением дать Данке ручку, настоящую. Пусть она покажет ее. Только вот проблема. Да, она та еще аккуратистка. Ручка у нее непременно подтечет, испачкает платье. Форма у них синяя, но не однотонная, в клеточку. На клеточке следы будут видны. Даже не знаю, что делать. Может, поговорить с учителями? Купим ей на 1 сентября однотонную форму, а потом пусть в клеточке ходит. «Что вы говорите?» Я ничего. Да я водителю. А, можно дать ручку без стержня. Ирена сухо рассмеялась. Приятно осознавать, что мой водитель гений. Ну, конечно, так и сделаем. Решение проблемы найдено. Она снова издала смешок и попрощалась. Ирена жила в своем мире. В нем для каждой проблемы находилось решение. Признаться в том, что Дану пока лучше не грузить дурацкими стихами. Я не отважилась. Может, Ирена поручила бы водителю-гению решать и эту проблему, но мне казалось, что у него вряд ли получится. Кому? Марии Молочниковой. Тема. Прости. Привет, Маша. Прости за паузу. Наверное, нам не стоит больше переписываться. Мне очень жаль. С уважением, Любомир Радлов.